Глава 16 Предложение. «Джон, почему ты здесь?» — сказал Килкейр, открыв дверь в гостиную. Похоже, о моём появлении ему сообщила прислуга. Так что он сразу же направился в гостиную. А из-за спины Килкейра выглядывала тианом «Добро пожаловать, господин Джон. Ты общаешься с батюшкой?» В ответ я кивнул. «Да, я пришёл повидаться с господином Килкейром». И у самого входа встретился с господином герцогом. Обычно я не пользовался вежливым обращением. Но герцог попросил не беспокоиться об этом. Не заставляй себя так разговаривать. Одно дело перед простолюдинами, но вы ведь друзья. Верно? Нет, но... Я был в замешательстве, но Килл взглянув на Радольфа, сказал. За отца не переживай, говори как обычно, Джон. Он подошел поближе и обхватил меня за плечом Вот Будто матушка-гусыня, защищающая своего птенца. В Килкиере чувствовалась легкая враждебность по отношению к отцу. Должно быть, мятежный дух проявился. «Боже, но ну не будь таким жестоким. Хотя у меня скоро следующая встреча, так что мне уже пора. Килкиер, Тиана, Джон, прошу меня простить». Сказав это, Радольф покинул гостиную. Килкиер еще какое-то время смотрел на закрытую дверь. И когда звуки шагов Радольфа растворились, он вздохнул с облегчением и уселся на диван. «Ха, ушел». Парень расслабился так, будто его угроза неминуемой смерти обошла. Бедный Радольф. Но у парня просто началась его мятежная пора в жизни. Должно быть, Радольф и сам через такое прошел. Потому он так спокойно смотрел на Килкейра. Видя брата таким, Тиана уселась рядом со мной и прошептала. «Последнее время брат с батюшкой совсем не в ладах. Матушка говорит, что раньше он постоянно следовал за батюшкой и теперь скучает по тем временам». «Вполне может быть. Обычно так и есть, но должен быть и спусковой крючок». Я взглянул на Килкейра, и он сказал, «Раньше отец был добрым, а сейчас... Постоянно говорит, что я должен преуспеть, когда стану герцогом, и потому должен стараться. Бесят. Мы вечно ссоримся». Но разве герцог не покинул нас достаточно тихо? Конечно, ведь здесь был Теджон, а обычно он бы... Телкиер не договорил, но это сделало Тианом. Обычно они шумно ссорятся, ругаются так громко, что прислуга подойти боится. Тайк каждый день плачет, приговаривает, а ведь они были так дружны. Дворецкому Тайку вообще больно всё это видеть. Если ссоры происходят каждый день, это вообще ужас. Но о таком я даже не задумывался но отец занят. Почти не бывает дома, так что мы и не видимся». Меня больше удивило его присутствие здесь, чем Джона. Род Феникс вовлечен в вопросы управления страной. И кому, как не старшему сыну, понимать, насколько он был занят. Он куда больше времени проводил не в своем поместье, а в королевском дворце. По возвращению сразу же ложился спать, а рано утром снова уходил. А когда выпадало свободное время, объезжал владения... Работа его была очень сложной. Можно было поблагодарить его даже за то, что он нашёл время поговорить со мной. Должно быть, так он проявлял беспокойство за Киллкейра. Он хотел узнать, с каким простолюдином сдружился его сын. И пока сам бы не проверил, точно бы не успокоился. Я уж призадумался, может, стоит объяснить всё Киллкейру. Но всё же пришёл к выводу, что не стоит. Если подумать, я такой же ребёнок, как и Килкеер, Так что это очевидно. Я был сыном простолюдина, и отец никогда не говорил со мной о наследовании. Я рос, а вместе со мной и чувство неполноценности. Может, мои чувства к отцу и странные, но я учился владению мечу и увидел, какая пропасть между нами. И это была не та разница, которую можно было компенсировать усилиями. И поэтому во мне креп мятежный дух, направленный на отца. А другие люди говорили, «А тебе ведь твой отец беспокоится. Прекрати». «Но разве я мог согласиться?» «Я не мог». «Дело было не в необходимости что-то прекращать». «Я не испытывал гнев по отношению к отцу». «Меня бесила моя собственная судьба». «Гнев не имел формы». «И попадал он именно на отца». «Наверняка и Килкейр испытывал то же самое». «Он не знал, что ему делать». «Думал, почему он родился в семье аристократов». «И это его очень расстраивало». «Я сказал Килкейру». «Герцог очень занят». Когда-нибудь ты тоже будешь так же занят, Килкейр. На лице Килкейра появилось отвращение. Даже ты так говоришь. Прекрати. Говори, что пожелаешь. У герцога двое детей, ты и Тиана. И унаследуешь положение. Я не так знаю. Но нормально ли это? Временами в голове возникают такие мысли. Это мучило парней в той жизни. Но тогда он был старше и смог пойти на кое-какие компромиссы. Так что их отношения были не столь плохим. «И поэтому ты вступил в армию простым солдатом?» Килкейр, удивлённый, уставился на меня, но потом пришёл к пониманию. «Точно, ты ведь всё знаешь». Он вспомнил, что знал я его по той жизни Детально про наше знакомство я не рассказывал, но кое-что говорил. Так что не было удивительным то, что я знал, о чём думал Килкейр, и что собирался сделать. А вот Тиана ничего не понимала. в о чём?» Тиане я не рассказывал о прошлой жизни. Причин было много, но самой главной было то, что мы были возлюбленными. Остальное же было больше похоже на оправдание. Не будь мы тогда вместе, думаю, я бы всё ей рассказал. Конечно, я мог скрывать лишь этот факт, но боялся, что и он вскроется. И потому всё ещё молчал. Взглянув на Тиану, Телкиер улыбнулся. «Ты ещё слишком юна для таких разговоров. Подрасти». А потом подмигнул мне. Я понимал, о чём он и всё же разволновался. Чего Килкиера добивался? Хотелось выглядеть как можно более сдержанным. Так что, отхлебнув чёрного чая, я кивнул. Оценив мой жест, Тиана надулась и сказала. «У вас секреты. Нечестно. Расскажите и мне». Она была такой милой, что хотелось рассказать. Но нельзя. Килкиер молчал не из одного желания подразнить меня. Он понимал, насколько это важное решение. Так что мы покачали головами. Тиана надула щеки и сказала. «Хм, злюки!» Сказав это, она отвернулась. Идею-то Килкиер виновата посмотрел на меня, мол, извини. Хотя виноват скорее уж был я со своими секретами. Так что извиняться полагалось мне. Потому-то я подал Килкиеру знак. И ты меня. Дальше мы сменили тему. Я думал о том, что пришло время сказать, зачем я здесь. Да и надо было поднять настроение Тиане. «Кстати, я сегодня не просто в гости пришёл». «А что? По какому-то делу?» С интересом спросил Келкеер. Тиана всё ещё дулась, так что не повернулась, но ушки навострила. Заметив это, я продолжил. «Да, хотя всё уже разрешилось». «В смысле? Я собираюсь на юг горе Тарус. Для этого мне нужна карета. Не пешком же туда идти?» Келкеер пришёл к пониманию. «Вот как? Пришёл попросить карету?» «Но ты сказал, что всё разрешилось». Парень вопросительно смотрел на меня, а я всё объяснил. «Да, хотел попросить у тебя, когда встретил твоего отца. Он поинтересовался зачем и в итоге пообещал обеспечить меня». После такого лицо Килкиера исказилось. «Что? Этот папаша. Решил у друзей моих прибрать?» «Джон, почему не отказался? Сказал бы, что у меня попросишь». «Бесполезный разговор». Грустно улыбнувшись, я ответил. «Глупости не говори. Это для тебя он просто отец, а для меня человек при власти. Когда такой человек предлагают, остаётся только соглашаться». И здесь не было никакого преувеличения. Отношения между простолюдинами и аристократами строились насилием. Келкейр сомнением посмотрел на меня. «Если тебе будет надо, ты любого уболтаешь или отправишься куда подальше». «Ну, вообще-то так и есть» немного странно. В будущем человечество будет на грани уничтожения, так что даже если прикажет аристократ, я могу не послушаться. Ещё и надавить могу. Я думал лишь о том, что важнее для будущего, но сейчас я об этом килкиру не говорил. Да ну, вряд ли. Дав неопределенный ответ, я улыбнулся. Келкир сомнением смотрел на меня, но понял, что больше я ничего не скажу. Разговор вернулся в изначальное русло. Ну и ладно. «Ещё что-то осталось. Какие-то дела?» Келкиер никак не переставал думать о великом разрешённом деле. «По факту у меня ещё осталось дело. Хотя об этом я просить Келкиера не хотел. Оно появилось после разговора с родольфом Я заговорил». «Да, и не то чтобы попросить. Просто подумал отправиться вместе». «Келкиер, Тиана, не хотите отправиться со мной в гору Тарус?» «Уверен. У тебя же там какие-то дела». Мы тебе не помешаем? Не переживай, не такое уж важное дело. Просто хочу встретиться со знакомым. Хотя думаю, что надо будет оставаться на чеку. Такой уж человек Хаким. Неосторожно приближаться – опасно. А за неподходящие слова он за меч может схватиться. Так что лучше сохранять благоразумие. Хотя переживать в основном надо за само путешествие. Возможно, придется карабкаться по горам, так что в карете ехать получится не всегда. «Если физически к такому не готов, лучше остаться у подножия». Родольф говорил, что там есть деревеньки, так что можно будет напроситься на ночлег. «Раз ты предлагаешь... Тиана, ты тоже идёшь?» «Иду». На вопрос скиллкиера тут же прозвучал ответ Тианы. Лицо было радостным. Хорошее настроение снова было при ней. оставалось лишь одна проблема. «Но... но... разрешит ли отец?» понятно. Они переживали, что отец их не отпустит. А без его разрешения они никуда не отправятся. Но как раз тут проблемы не было. «За него не переживайте. Это сам герцог предложил». Сказал, что даст карету и предложил взять вас двоих и лизать с собой. Келкиер снова посмотрел с отвращением. «Отец? Непривычная забота с его стороны. Может, задумал чего?» Пока мысли Келкиера метались, я удивленно проговорил. «Ты слишком себе голову забиваешь». Просто прими предложение. Чего тут принимать? Вы ведь постоянно заняты. Вот он и решил дать вам возможность отдохнуть. Келки и Тиана постоянно обучались стикету аристократов. И встречались с представителями других знатных семей. Они были еще детьми, но не могли проводить все время дома. И это была своеобразная награда для них от герцога. Келкиер призадумался над моими словами, но в итоге сдался. А лично он этого сказать не мог... Улыбка Киллкейра заставила улыбнуться и меня.